Возможно, здесь замешан мужчина, и она убеждена в том, что мачеха захотела стать обладательницей богатого наследства и без помех вести роскошный образ жизни. Дочь Тесарды располагала достаточным влиянием, чтобы добиться эксгумации тела и организовать судебно-медицинскую экспертизу. По хорошо сохранившемуся трупу судебные эксперты смогли определить, что Тесарда не получал никаких телесных повреждений. Подозрение на отравление не подтвердилось, при токсиологическом исследовании органических или неорганических ядов не было обнаружено. В то же время патологоанатомическое вскрытие показало крайне примечательную картину – многочисленные внутренние изъязвления и обширный распад кроветворных органов. В связи с уже установленной еще при жизни Лейкемией, поражением белых кровяных телец, у судебных медиков напрашивался кажущийся фантастическим вывод – организм мог быть разрушен при помощи радиоактивного излучения. Счетчик Гейгера подтвердил это предположение – тело тисарды испускало гамма-лучи. Это открытие существенно усилило подозрение, падавшее на вдову тесарды так как она в своих лабораториях работала с радиоактивными веществами. Личину арестовывают. В конце концов она сознается в том, что убила мужа посредством урана-235. Достоверно установив все симптомы болезни Тисарды, медицинская комиссия подтвердила, что он умер от лучевой болезни. Личина тисарда призналась, что все блюда, предлагавшиеся ею мужу, Перед этим определенное время подвергались воздействию гамма-лучей урана-235. Так ей удалось в течение трех месяцев имитировать подкрадывающуюся смертельную болезнь, а убийство выдать за естественную смерть. За приобретение необходимых приборов и материалов она заплатила около 2 миллионов долларов, малую часть состояния, которое она надеялась унаследовать. То обстоятельство, что ей удалось, это коварное убийство — Имело свои особые причины. В 1953 году, то есть спустя 8 лет после взрывов американских атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки, клинические последствия, вызываемые ими лучевой болезни, были еще далеко не достаточно известны общественности. Правительство и спецслужбы США в то время всячески мешали японским, а также американским ученым изучавшим воздействие атомной радиации на человеческий организм, публиковать результаты своих исследований. Протоколы вскрытий лиц погибших от радиоактивного поражения хранились запертыми в сейфах, чтобы не принести ущерба империалистической политике развития средств атомной войны. Мировую общественность систематически вводили в заблуждение относительно катастрофических последствий радиоактивного излучения. Спустя два года, в 1955 году, широко распространенный в западном мире американский еженедельник «Юст News and Орб Репорт» писал, «Благодаря прессе о последствиях опытных взрывов атомных бомб в Неваде повсюду ходят сенсационные страшные рассказы, Американские ученые исследовали эти последствия и заявляют, что они чисто внешние и не представляют ни малейшей опасности. При украшивании действительных последствий радиоактивного облучения и соблюдения секретности привели к тому, что и мексиканские врачи, лечившие Песарду, оказались перед загадкой и не распознали характер лучевой болезни. Это дело с Ураном-235 является, так сказать, примером обратной связи между производительной силой и преступлением. Не только преступление стимулирует развитие техники и науки, но и преступники в известных благоприятных обстоятельствах используют технику и науку в своих целях. Лючина Тесарда обладала теоретическими познаниями и благодаря своему богатству и практическим возможностям задумала и осуществила такое преступление».